Глава 22 — А как быть с Митчем? Уилкс напряженно всматривался в коридор, чтобы заранее обнаружить любого, кто мог узнать их, и особенно Повелла, сидящего за рулем нагруженного тягача. Не знаю, после той неожиданной помощи в ангаре он должен был покинуть помещение управления системами жизнеобеспечения. Спирс непременно погнал туда своих чтобы прекратить эти игры. И то, слава богу, что он всячески помогал нам, пока мог. Но ты обещал, что мы его не оставим. Рассуди сама Билли. Он ловчей, чем девять десятых тупиц, околачивающихся сейчас на базе. Включая, может быть, даже меня. Он прекрасно знает, что мы должны покинуть эту планету. Не знаю, что именно у Спирса на уме. Но когда он взлетит за жизнь всех оставшихся здесь, я не дам и ломанного гроша. Но ведь после тех двоих мы больше не видели ни одной твари. Может, они уже все умерли? Ты же сама в это не веришь. Уилкс откашлялся, прочищая горло. Скорее всего, Спирс просто загнал их назад. Но Мич, У меча отличные железные ноги. И достаточно разума, чтобы сообразить, куда они должны отнести его. Скорее всего, он уже прячется где-нибудь в одном из ангаров, — закончил Уилкс. Билли умолкла. Так и не разобравшись до конца в своих отношениях к андроиду, она все же твердо знала, оставлять его здесь нельзя. Она очень этого не хотела. «Так мы собираемся просто въехать на корабль, да?» — уточнила она. «Не вижу причин, чтобы именно так и сделать. Ты опустишь голову, на тебя и внимания никто не обратит. Все спешат, и к тому же никто не ожидает увидеть нас за рулем транспорта. Мы припаркуемся, спрыгнем и затеряемся в суматохе». «Звучит не очень правдоподобно». «Ты просто не знаешь десантников как следует», — улыбнулся Уилкс. «Он прав». Каждый будет настолько озабочен, чтобы попасть на борт, что даже за номерами следить никто не станет, — подтвердил Поуэлл. Билли покачала головой. Она была уверена, что из этой затеи ничего не получится, но ничего лучшего предложить не могла. Большая часть того, что Спирс решил взять с собой, легко поместилась в один единственный кейс пара короткоствольных из нержавеющей стали револьверов Смит-Вессена с традиционными рукоятками из дерева, очень старинных, принадлежавших еще одному маленькому диктатору из Южной Америки, провозгласившему себя правителем Ливии в системе Кхаджади. Спирс собственноручно вытащил эти пистолеты у него из-за пояса, после того, как убил выстрелом в голову. Тут же были уложены тщательно упакованные сигары, уютно устроившиеся в своих тубах с инертным газом в запертой пластиковой коробочке. Рядом с сигарами легли авточтец и маленькая коллекция информативных записей, пособий по военному делу и военной истории, а также, разумеется, и голограммы его учебного класса на этой базе за весь период работы. Возможно, большая часть участников тренировок сейчас уже мертва, и это прискорбно, несмотря на то, что взамен появилось много новых бойцов. Что ж, ничего незаменимого на свете нет, к тому же хорош тот солдат, что путешествует налегке. Закончив сборы, Спирс покинул свои апартаменты и направился прямо на корабль. Назад он не оглядывался». Несмотря на разговоры с Билли, Уилкс нервничал. Ангар, конечно, был огромен, и в нем кипела работа. Но это не застраховывало их от поражения, которое, если и могло случиться, то именно в самые ближайшие минуты. Ладно, человек должен делать то, что он задумал, и плевать на все остальное. По крайней мере, они теперь вооружены, и если им и предстоит умереть то умереть, сражаясь? Для десантника же есть миллион возможностей умереть и похуже, и самым ужасным, по мнению Капрала, было быть съеденным изнутри с зародышем этих тварей. Два солдата, используя кран, были заняты перегрузкой блоков на судно. На борту его красовалось выведенное по шаблону имя «МакАртур». «Пристроимся к другим тягачам, припаркуемся» и вылезем со стороны противоположной перегружающим. Там впереди среди судов находится служебный отсек, правильно?» — быстро проговорил Уилкс. «Правильно», — подтвердил майор. ну что делать, если кто-нибудь все же узнает нас?» — спросила Билли. «Пристрелить. Корабль отправляется, и если мы должны на него попасть, то мы сделаем это любой ценой». В конце концов, расплавим регулятор люка и проберемся прямо сквозь обшивку. Майор, у вас какие-то вопросы? пауэлл покачал головой, но не сказал ничего. Честно говоря, в пауэлле Уилкс не был уверен, но выбирать союзников сейчас не приходилось. Билли — да, Бюллер, если объявится. Поуэлл? Капрал с первого же мгновения знал, на что идет, заключая союз с ним. Тягач, несущий груз потенциальной смерти, мягко двинулся вперед на своих толстых силиконовых шинах. Подойдя к судну, Спирс увидел, как последний тягач подъехал на разгрузку. «Итак, еще 15 минут, и можно будет отправляться». «Можно сделать первый шаг к решительной цели, к возвращению людям земли!» Бойко подскочил лейтенант, с которым он разговаривал полчаса назад. «Только что прибыл последний транспорт, сэр!» «Время разгрузки... десять минут, сэр!» «Отлично, отлично!» «Как только все будет закончено, собирайте людей на Грант!» «Курс уже определен! Вы будете следовать за МакАртуром и Джексоном на орбиту!» И в таком порядке мы выйдем в Е-космос. Вопросы есть? Нет, сэр. Хорошо, выполняйте. Спирс перевел взгляд на людей, занятых погрузкой Макартура, и даже кивнул кому-то, поднявшему голову от работы. Затем медленно отправился на командное судно Джексон. Уилкс и Билли были уже почти у служебного люка, как за спинами их раздался громкий окрик. — Эй, вы, Труе! что это вы тут делаете? Эта площадка к посадке не предназначена. Уилкс обернулся, готовый в любой момент вскинуть карабин и дать очередь. Но неожиданно между ним и десантником встал Поувелл. — А ну, полегче, солдат, — тихо произнес он. — Майор Поул? Именно так. На мгновение молодой десантник смешался. С первых дней службы в войсках ему вдолбили раз и навсегда. Если офицер говорит тебе «прыгай», надо быть в воздухе, не спрашивая, на какую высоту приказано прыгнуть. Но этот десантник был из приверженцев Спирса и прекрасно знал, что Поувелл уже отстранен от командования. Словом, интеллектуальные воды солдатского разума могли оказаться весьма мутными за исключением единственной светлой струи. Генерал по чину выше, чем майор, и, следовательно, приказы может отдавать только генерал. — Давай, проходи, Билли, — мягко подтолкнул девушку Уилкс, одновременно медленно прицеливаясь из-за спины майора. — Вы бы лучше пошли с нами, сэр, — неуверенно предложил десантник. — У меня нет на это времени, парень. Мы с генералом Спирсом выяснили, наконец, наши отношения, и мне поручено дело, которое не терпит промедления. Можете его вызвать, если хотите, но лучше не мешайте мне делать свою работу. Со своего места Уилкс увидел, как солдат потянулся к рации на своем правом ухе. Через секунду он будет уже на связи с тем, кто находится сейчас в этом канале. «И кто бы там ни оказался, игра будет проиграна!» Карабин Уилкса уже держал десантника под точным прицелом. Мешал только Поувелл. «Что ж, сейчас или никогда?» «Поувелл, прочь!» — крикнул Уилкс, и майор резким движением упал вправо, предоставляя чистое поле для огня. Молодой десантник снова растерялся, не зная, за что хвататься. То ли продолжать вызывать начальство, то ли стрелять. Он попытался сделать это одновременно. Уилкс выпустил не очередь, а единственную пулю, попавшую солдату прямо в середину груди. Чистый выстрел в сердце. При 10-миллиметровом калибре такой выстрел обычно укладывает человека мигом. Конечно, голова или позвоночник, цели гораздо более удобные. Но только одиночный выстрел может остаться незамеченным и неуслышанным среди шума моторов, закачивающих топливо в ангаре. Очередь. Это уже слишком громко. Десантник упал, сохраняя на лице все то же выражение растерянности и конвульсивно нажал пальцем на курок. Пули отрывисто защелкали по палубе. Черт! Хуже того, они попали в повыло, откатывавшегося в это время к стене. Уилкс увидел, как голова майора превратилась в кровавое месиво. Будучи маленьким, Уилкс однажды засунул фейерверковый заряд в арбуз, и теперь, взрыв 10-миллиметровой пули в человеческой голове, напомнил ему тот эффект с арбузом. Ах, дьявол! Уилкс! — На судно, Билли! Живо! Сидя в кабине управления на Джексоне, Спирс неожиданно услышал сигнал по рации. — Сэр, около МакАртура небольшая перестрелка. Спирс подключил компьютер. — Причина? Мы обнаружили труп майора Поувелла неподалеку от одного из охранных постов, сэр. — Вижу. Еще что-нибудь? — Нет, сэр. «МакАртур загружен и люки задрайны?» «Отлично. Пусть эти предатели все же похоронят майора. Я поднимаюсь через три минуты. Очистить ангар и отключить гравитацию». «Слушаюсь, сэр». Спирс привязал МакАртур к Джексону и проверил коды, чтобы убедиться в исправности компьютера. Все вспыхивало зеленым, все системы работали так, как полагается. Впереди люк, закрывавший выход из ангара, начал медленно скользить в сторону. Спирс чувствовал гудение больших помп, закачивающих воздух из ангара в накопительные танкеры. Гравитация стала падать. Еще одно нажатие кнопки, и судно начнет подниматься. Еще минута, и, покинув пространство ангара, включатся двигатели и вынесут корабль на ближнюю орбиту. «Запуск минус одна минута!» — раздался сухой голос из контрольного компьютера. На экране появилась зрительная информация. «Джексон к полету готов, МакАртур будет полностью готов к движению через 36 секунд!» Спирс удовлетворенно кивнул сам себе. «Идеально!» Уилкс и Билли с ужасом смотрели на бесконечные контейнеры с чужими, расставленные по бункерам в три уровня. — О, господи! — прошептала Билли. — Да уж, пойдем, надо найти пульт управления. Но не сделали они шести шагов, как гравитация стала заметно падать. — Уилкс, это что такое? — Не знаю. Может быть, неполадки на станции или... Он прикусил губу. «Что, или? «Ничего. Продолжай, Уилкс. Чего уж от меня скрывать?» «Скорее всего, корабль просто готовится взлететь. Они отключили гравитацию внутри ангара. Ну, чтобы не сжечь соплами помещение, когда заработают двигатели». «Но мы же не можем улететь без Митча». «Знаю, знаю. Давай лучше найдем пульт управления и посмотрим, что можно сделать». При той гравитации, что существовало на планетоиде, ходить нормально было практически невозможно. При каждом шаге Уилкс и Билли прилипали к потолку. Уилкс приспособился двигаться так, словно находился в воде. Он делал крошечный шаг, хватался за что-нибудь прикрепленное неподвижно и мощным рывком бросал свое тело дальше, как под водой. Билли переняла эту манеру весьма скоро. Двигаться так действительно было легче. Беглецы поспешили к пульту управления. «Взлет начинается», — высветилось на компьютере. И Спирс почувствовал, как перехватило у него дыхание в тот момент, когда заработали сопла, посылая корабль вертикально вверх. Еще через секунду огромное судно уже летело подобно наполненному горячим воздухом шару запущенному прохладным хрустящим утром спирс нажал соответствующие кнопки внешняя бронированная обшивка раздвинулась и внутренние поляризованные стекла кабины управления открыли вид на расстилающееся впереди черное пространство окутывавшие словно саваном и планетоид и корабль генерал Любил космические путешествия. Ощущение покорения бесконечности для высоких целей. Оно делает человека могущественней, это ощущение, это возможность хотя бы таким образом победить галактику с ее убивающим все живое вакуумом, похищающим воздух. «Это безглазое черное чудовище не может до меня добраться», подумал Спирс и усмехнулся над бессилием вакуума. Он повернул другой рычаг и включил наружные камеры, чтобы увидеть, что происходит внизу. МакАртур уже начал подниматься с базы. Когда же второй корабль рванул вверх, Спирс нашел третий рычаг, встроенный в управление много позднее этакую ребристую кнопку на мощном передатчике. Эта кнопка была его личной гордостью, и он сильно надавил на нее большим пальцем правой руки. И тут же, внизу, двигатели оставшихся кораблей начали превращать себя в расплавленное ничто. Меньше чем за минуту то, что было достижением человеческой технологии, стало добила раскаленным супом из металла, пластика и электронных матриц. Супом расхлебать который невозможно будет никому, кроме самого Господа Бога. И уж если Бог сумеет все это привести в первоначальный вид, значит, он дьявольски опытный инженер. Улыбнувшись, Спирс достал пластиковую коробочку с сигарами, вынул одну из самой середины и отвернул крышечку. Послышалось нежное шипение выходящего газа и ноздри генерала защекотал божественный аромат свежего табака. Он осторожно достал из тубы темную ямайскую сигару и поглядел на нее с уважением. Что за насмешка фортуны? Этой красоте из темных листьев суждено стать дымом. Спирс снова улыбнулся. Но разве не таков путь всех вещей? Даже роскошная сигара станет всего лишь пеплом после того, как он ее выкурит. Вещи — ничто, остаются только дела, и никто еще не совершал дело величественней, чем освобождение от врага целой планеты и спасение колыбели человечества. Спирс отрезал кончик сигары, смочил губами благоухающие листья, втянул в себя сладковатый запах и потянулся к зажигалке. Первый клуб дыма наполнил ноздри. Генерал мягко выдохнул его в прохладный воздух кабины, наблюдая, как голубоватые волны быстро всасываются очистителями. — Мало что сравнится с таким наслаждением, — подумал спаситель человечества. — Несомненно, сэр.